Глава сорок шестая. Мэги всем объявила, что ей нужно и кто ей нужен. Призвали Десанга, а Эша отправили с поручением. Мэгги попросила Алекса быть рядом. Она хотела, чтобы он тоже был в курсе. Лихорадочное ощущение значимости, пробудившееся в Мэгги, подсказало Десангу что произошло нечто важное. Но, выполняя то, о чем его попросили, он оставил подозрение при себе. Он сомневался, что может еще что-то сделать для Мэгги, кроме того, его страшно испугал опыт со сверхъестественным воплем «Анис». «Я досчитаю до трех, легонько до вас дотронус, и вы вернетесь к нам такой же, как раньше, спокойной и отдохнувшей». «Раз, два, три!» «Ну вот! Здравствуй, Анис! Долго же тебя не было!» Как и прежде, сеанс проходил в гостиной. Она моргнула и посмотрела на десанга потом на свои руки. «Как ты себя чувствуешь, Анис?» Усмешка заиграла у нее на лице. «Священник! Нет, я не священник!» «Я больше не священник Анис, я друг Мэгги. Ты знаешь, кто такая Мэгги, верно?» Она глядела непонимающе. «Тебе не нужно играть с нами, Анис. Мэгги так, кто тебе поможет!» Она облизала губы и с трудом проговорила. «Воды!» Десанг протянул ей стакан, и она судорожно стала пить. Мэгги хочет, чтобы ты спела мне колыбельную смерти, песню смерти и ухода. Она хочет, чтобы ты передала ее мне. Молчание. Ты знаешь, что сама этого хочешь, Анис. Тогда ты сможешь быть свободна. Молчание. Десанга прервал звонок в дверь. Алекс пошел открывать. Из прихожей донеслись приглушенные голоса. Психолог продолжил дознание. «Я хочу спросить тебя кое о чем еще. Кто научил тебя колыбельной смерти? Одна из нас. И ты должна передать ее другой, причем только женщине. А что будет, если колыбельную смерть споёт мужчина, Ни один мужчина не может ее знать. Но если бы это случилось, это не будет иметь силы. Только женщины могут знать. Это связано с жизненным циклом. Женщина появляется из утробы, потом сама дарит жизнь, а потом другая женщина дарит жизнь. Понимаю, но я и не хочу, чтобы ты передала ее мне. Я хочу, чтобы ты передала ее Мэгги. Снова молчание. Потом. Не нужно. Я и так храню ее для нее. Но, Анис, если ты не согласишься, двухтысячелетняя традиция ремесла прервется. Сто поколений ведьм и поющая цепь разорвана. Передай ее Мэгги. Пусть она возьмет ее. «Не нужно! Мы с ней единое целое!» «Нет-нет, Анис, вы разные! Вы должны разделиться! Она не владеет цепью, а ты владеешь!» «Нет ответа!» Десанг исчерпал все свои доводы. Он даже не верил в существование поющей цепи, чем бы она ни была, а потому не удивлялся, что не может к ней подобраться. Он принадлежал к школе, признававшей единственный вид колдовства — логику. Но Мэгги дала ему ключ, с помощью которого, по ее мнению, можно было открыть тайну. Он вздохнул. — У меня есть для тебя послание от Мэгги. Она хотела, чтобы я передал тебе это особое послание. — Говори. Она просила меня сказать тебе следующие слова. — Ты слушаешь, Анис? Она попросила меня сказать тебе, я Мэгги, я избавлю тебя от уздечки времени. Глаза ани распахнулись. Она медленно повернула голову и посмотрела на Десанга. В ее глазах замелькали искры огня, но впервые в них также отразились потеря, растерянность, сомнение, боль. Она задрожала. Начинался припадок, бессмысленный финал всех этих долгих сеансов. «Не убегай, Анис! Не убегай!» Он боялся, что она просто спрячется. Уйдет от конфронтации, которую он так тщательно готовил, спрячется за своим припадком. Ее дыхание уже участилось, а глаза закрылись. «Не закрывай глаза, Анис! Посмотри на меня!» «Если ты нам не скажешь, нам придется убить Мэгги!» Она снова пришла в чувство «Нет!» Поведение Анис изменилось. Она хотела защитить Мэгги. «Ты сама это сказала, Анис! Я священник! Я прикажу, ее уведут! Не трогай ее! Я сожгу ее! Я прикажу, чтобы ее зарыли заживо, Анис! Только тронь ее!» Ты ведь только поэтому до сих пор здесь. Если мы убьем ее, то сможем убить и тебя. Не надевайте уздечку на сестру! Не надевайте узнечку на сестру! Тогда расскажи Мэгги. Ради всего святого расскажи ей колыбельную смерти. Расскажи ей! Я не могу. Разве ты не понимаешь, что я не могу? Она кричала, плакала. И кричала, — Ты можешь, Анис, ты хочешь? Она избавит тебя от уздечки. Она не может, она не может. Но почему, почему? — Потому что, потому что, потому что меки не девушка. Десанг был как громом поражен. Мэгги убедила его, что Анис готова открыть тайну. Она была абсолютно уверена, и он решил, что это действительно может произойти, если только ему удастся убедить Анис. Внезапно десанк почувствовал себя раздавленным, побежденным. «Не девушка!» Впервые он понял. Дело не в том, что Анис не хотела передать цепь Мэгги. Она попросту не могла. В представлении Анис колыбельная смерть могла быть передана только девственнице. Спектакль был разыгран, но, увы, провалился. Десанг даже не знал, существует ли на самом деле колыбельная смерть или поющая цепь. Лабиринты расстроенного сознания — выдали очередной кульбит, сделав так, что решение оказалось недоступным. Она была вне досягаемости. Десанг потерпел неудачу. У него за спиной тихо отворилась дверь. Десанг повернулся и увидел, как в комнату входит женщина. Он подумал, что ей должно быть около восьми лет. Ее лицо было покрыто морщинами забот, волосы седые и стального оттенка, складки кожи, точно бородка у индюка свисали с подбородка. Она опиралась на палку, но двигалась легко и плавно. Десанг догадался, кто это. Это была Лис. Перед ней, застенчиво щурясь, шла Эмми. Рука старухи, похожая на птичью лапу, крепко вцепилась в плечо девочки. Не обращая внимания на десанга, Лис подтолкнула Эми к креслу. Взгляды женщин встретились. За окном начинало темнеть. — Я привела тебе одну из нас, — сказала Лис. — Нет, — возразил Алекс нерешительно, мнущийся у двери. — И все будет хорошо. — сказала лис. Воцарилась тишина. Лис наклонилась к Мэгги и ласково заговорила. — Это подарок. Она избавит тебя от уздечки. Давай, старушка. Ты в свой черед, я в свой, а она в свой. Мэгги вздрогнула от этих слов лис. Потом посмотрела на Эми глазами прозрачными, как голубое стекло. Уздечка времени, пробормотала она и едва заметным жестом подозвала Эми. Подойди ко мне. Эми оглянулась на лис. Ей было страшно. Иди к ней, сказала старуха. И помни, что я тебе говорила. Лис легонько подтолкнула девочку, а сама отступила назад. Но, «Ну, обратилась она к Алексу и Десангу, Чего ждете? Убирайтесь, это не для вас. Но ни Алекс, ни Десанк и не думали двигаться с места. С ноги на ногу переминался и Эш, доставивший старую лис по приказу Мэгги. Алекс попытался протестовать. Ван! завопила им лис. Ван! Они в испуге ушли, и она закрыла за ними дверь. Потом заняла позицию входа точно часовой. — А вот теперь, — сказала она, — ты получишь свой подарок, и путь свободен. Эми покосилась на Мэгги. Она все еще боялась ее. Девочке казалось, что это не ее мать. В ее чертах просматривалось другое, более старое лицо, лицо врага. Но и оно смягчилось. Эми увидела в этом лице боль и печаль, и страдания, и тягу к мести, которая только мучила ее самое. Эми ничего из этого не понимала, но многое чувствовала. Заглянув матери в глаза, она снова увидела непроницаемое голубое стекло, а за ним реки льда, текущие, замерзающие «Замерзающие, снова замерзающие, текущие вновь!» Мать взяла левую руку девочки и крепко схватила ее за средний палец. Немного помолчав, заговорила нараспев. «Мою темную сестру звали Стелла, а ее сестру Селинда, ее Изабель, ее Лизабет, ее Джин, Маргарет, Сис». Eggy, Iyopek, Myra, Rütrövena, Hazel, Ves Ella, I Greta, Clara, Alvin, Karina, Freda, Malekin, Ulrika, Jean, Amélie, Mikel, Mok, Alfreda, Isolda, Eileen, Muriel, Gwyneth, Morgan, Ronwyn, Anna, Bridget, Shellingan, Moira, Katiuna, Её триам, молли гласти будкирекает брим мевши нает на этайн руани ленон. Керидвен фуамнах янан фиони нуала садб илорреак. Примечание. Некоторые имена отсылают нас к персонажам кельтской истории и мифологии, связанным с магией и волшебством, так этайн известная по ирландской легенде сватовство Кэтайн, была дочерью уладского короля Айлиля, к которой посватывался воин Мидир. Фуамнах, первая жена Мидира, приревновала его Кэтайн и преследовала девушку, превращая ее в различных существ. Лианнон, жрица друидов, жившая на острове Мона в первом веке нашей эры, когда туда вторглись римляне, уничтожившие многих друидов. Керридвен – волшебница в мифологии валийских кельтов, сварившая для своего безобразного сына напиток мудрости и вдохновения, чтобы компенсировать его уродливую наружность. Нуала – в ирландской мифологии жена короля Фей. Садб – супруга легендарного кельтского короля Фингала и мать поэта Оссиана. Третий век нашей эры. Конец примечания. И Алетея, пришедшая из-за Великого моря. Примечание. Алетея в античной философии обозначала истину, открытость, непотаенность. Впоследствии термин взят на вооружение Хайдеггером. В данном контексте речь, по-видимому, идет о схожести способов познания мира у древних грехов и кельтов. Противовес догматизму и закрытости христианского средневековья. Конец примечания. Вот эта цепь. Теперь она твоя. И ты должна запомнить много имен. Но ты запомнишь их все, потому что это поющая цепь. Она из самых глубин памяти. Рука матери сжалась вокруг среднего пальчика Эмми холодные реки высвободились из под льда а теперь передай ей песню подстегивала лис колыбельную смерти и будешь свободна меэгги вздохнула пробежала языком по губам и вздохнула снова давай девочка торопила лис вытолкни ее В то же время старуха была терпелива, точно призрачная, непостижимая акушерка у постели роженицы. Мэги подозвала Эми и сильно поцеловала ее в губы. Затем откинулась назад и уставилась в потолок. Потом запела. Так тихо, что Эми приходилось напрягаться, дабы расслышать слова, которые ничего не значили, но забыть их было невозможно. Смерть малютку заберет, Сколько мама слез прольет В свой черед. Все ничто в ее руках, Обратится чадо в прах В свой черед. Мертвецы лежат в тени, Правду знают лишь они В свой черед. Чтобы только жил малыш, Все отдашь и всем простишь, в свой черед чада новое в пути ведьму с миром отпусти в свой черед мэги закрыла глаза и погрузилась в сон наблюдая как ритмично поднимается и опускается ее грудь эми поняла что анис ушла навсегда и что вскоре ее мама поправится Лис медленно подошла и встала у девочки за спиной. Она положила старую зловатую руку на лоб Мэги и удовлетворенно кивнула. Потом пробежала рукой по волосам Эмми. — Ни слова. — Никогда. Эмми кивнула. Она знала. — Когда мне придет конец, когда настанет мой час, я призову тебя и отдам тебе и мою цепь тоже две цепи объединятся в тебе и какой же сильной ты станешь эми подняла глаза на старуху взор ее был чистым незамутненным